Глава тридцатая. Одевшись и приведя себя в порядок, я не без помощи Лестры выехала в коридор и тут же увидела стоящего на верхних ступенях обеспокоенного Виалиша. Сжимая в нетерпении перила, он явно дожидался меня. Улыбнувшись, я направила коляску к нему, но он неожиданно спустился ниже и что-то негромко сказал. Слов я не расслышала. Ничего не поняв, я остановилась. «Что такое?» Тихо поинтересовалась Лестра. Я лишь пожала плечами, но думать долго не пришлось. По лестнице поднялся Кайл и, подойдя ко мне, взял на руки. «Спусти это!» Грубовато бросил он Алишу, застывшему на ступенях. Решив не расспрашивать пока, какая кошка пробежала между этими двумя, я обняла мужа за шею и уткнулась носом в его плечо. Вдохнув уже привычный аромат хвои и черной смородины, расслабилась. Мысленно шепнула себе, что все будет хорошо. «Мой северянин найдет способ спасти меня и нашего ребенка. Думать о плохом я просто не желала». Спустившись, Кайл прошелся до княжеского кресла и тяжело опустился в него. На нас с интересом поглядывали его родственники. Я чувствовала себя весьма неуютно под их пристальными взглядами. Следом за нами скользнула в холл Лестра и, не найдя свободного места, присела прямо на пол у короткого диванчика, на котором сидел этот странный сай с женой на руках. В комнате повисло молчание. Отчетливо было слышно, как с моим креслом спускается Виалиш. «Откуда? У него синяк на лице!» – тихо прорычал Кайл. «Этот вопрос был адресован явно мне. Немного помявшись, я поняла, что отвечать придется. Этого ждали все». Сам же Алиш отошел подальше и сделал вид, что он вообще мебель. «Это Риган», — сдала я Гера. Он потребовал у Алиша, чтобы тот помог ребенку в утробе, но... Я подбирала слова, не зная, как правильно обрисовать ситуацию. В общем, Алиш отказал, сославшись на то, что его магия нужна мне больше. «Ну и правильно. А синяк-то откуда?» — не унимался Кайл. Ригана. Ответ Алиша не по душе пришелся. Чуть тише пролепетала недовольная. гер, надеюсь, цел?» — хмыкнул Сай. «Или мне сходить осмотреть бедолагу?» «Пара синяков», — отмахнулась я. «Теряешь ватку, парень». Целитель бросил внимательный взгляд на Безликого. Алиш же ответным вниманием его не удостоил. Вместо этого он глянул на меня и улыбнулся. Он проявляет к тебе какой-то повышенный интерес. Недовольно проворчал муж. В каком смысле? Я не поняла, к чему он клонит. Ви, алиш. он смотрит на тебя, как на женщину. Этот мальчишка слишком навязчиво крутится вокруг, и это его собачья преданность. Муж нахмурился еще сильнее. Ревность. Я не верила себе, но все же не видеть этого было невозможно. Кайл ревновал меня к моему охраннику. Закрыв лицо руками, я невольно хохотнула. «Да кому я нужна?» Выдохнула немного, успокоившись. «Кроме тебя, на меня и не позарится никто». «Я вижу его взгляд», — не унимался Кайл. Ему было велено помогать и охранять вне стен замка, а он крутится возле тебя, не отставая ни на шаг. «Не наговаривай», — шепнула я своему ревнивцу на ушко. «К тому же это совсем не то». Тогда объяснись. Голос моего Гера смягчился. Иначе этот мальчишка желторотой не доживет до утра. Разве он так молод? Зацепилась я за его слова. Тебе уже интересует его возраст? Взгляд Кайла снова стал колючим. Да, я важно кивнула. И его характер, и из какой он семьи. Но я обещала ничего тебе не говорить. Что? У моего супруга. Кажется, глаз дернулся. Оказывается, это приятно, когда тебя немножечко ревнуют. Не рычи. Потянувшись, я тихонько поцеловала этого ревнивца в губы. Он замер, прищурился и явно задумался. Его взгляд метался между мной и напряженным Алишем. И снова тишина. Варцай наблюдал за нами, даже не скрывая любопытства. Девушки крутили головами, осматривая обстановку. «Как выглядит Алиш, Амела? наконец Наконец-то задал Кайл правильный вопрос. «Я не его избранная. Тут же постаралась я подкорректировать его домыслы. Я знаю это. Была бы его. Он уже давно бросил мне вызов и пал смертью храбрых. Но облик, ты его видишь». «Да». Я утвердительно кивнула. Светлые волосы до плеч, бордовые странные глаза. «И сейчас этот образ отчетливее». Допытывался супруг. «Да». Я расправила подол нового платья. Как сообщили о моей предполагаемой беременности, так образ стал четче. Комнату огласил громкий смех Сая. Он явно слушал наш разговор и, сделав свои выводы, счел их крайне веселыми. «Но надо же, младшенький, ты оказался таким быстрым!» Подел он моего мужа. «Не успел еще жену в дом привести. А уже и ребенком обзавелся, и зятя заимел. Кайл почернел от злости. На его лице ходуном заходили жалваки. А меня все устраивает, тихо шепнула супругу на ушко. Не хочу, чтобы наша девочка повторила мою судьбу. А так еще младенцем ее на руки возьмет тот, кто жизнь свою за нее отдаст. Идеальная нянька и охранник. Уверена. «Он наизнанку вывернется, чтобы доказать тебе, что достоин». «Но все же, сколько ему лет?» «Восемнадцать», — задумчиво ответил Кайл. «Там, где он вырос, взрослеет слишком рано». Посмеявшись, и что-то шепнул своей жене на ушко, а чего та слегка покраснела. Интересной они были парой. И главное, ведь тоже разница в возрасте между ними ощутимая. Я мало знала об иных, Но древние одаренные маги жили очень долго, поэтому смотреть на возраст Виалиша было глупо. Наверху послышалось какое-то оживление. Подняв голову, заметила, что к нам спускается Онгер Реган с младенцем на руках. Я насторожилась, помня, как боялась за судьбу своего малыша Маяла. «Тебя можно поздравить, безликий?» С ленцой поинтересовался Варцай. «Да, смотри, какой у меня богатырь!» Чуть приподняв руки, он гер продемонстрировал младенца. Малыш действительно походил на сморщенного старичка. Назову его Инер, Достойное имя для будущего воина. Даром одарен. Кайл глянул на младенца, завернутого в пеленки и странно улыбнулся. Такого выражения на лице я у него еще не видела. В нем сквозила нежность и какое-то детское умиление. А как же... Риган расплылся в довольной улыбке. Уже две пеленки подпалил сорванец. Чувствую, пока стихию свое обуздает, с ведром воды за ним ходить буду. Девушки, сидевшие рядом с Саем, рассмеялись. Наблюдая за ними, я заметила одну странность. Смотря на живой сверточек в руках Безликого, Эмбир постоянно прикасалась к своему животу и делала это похоже неосознанно. Сай же следил за своей женой. Он явственно видел то же, что и я. В какой-то момент он поймал мой взгляд и подмигнул, а потом и вовсе незаметно для остальных приложил палец к губам. Поняв его без слов, я кивнула и отвернулась. Между мужчинами завязался пустой разговор, что-то о тренировках и о состязании княжества. Я слушала в полухо. Малыш на руках Ригана заплакал, и мужчина поспешил наверх к Маяле. Тьма снова шелохнулась во мне и отозвалась ноющей болью в ране. Тяжело вздохнув, я опустила голову на плечо мужа, позабыв о приличиях. Его рука тут же сжалась на моей талии. «Что такое?» — шепнул он мне на ухо. «Моя магия ей особо не помогла», — ответил за меня Сай. «День, может быть, два, и тьма снова наберет силу». Услышав слова целителя, я замерла. А после смиренно вздохнула. «Наверное, мне уже ничего не поможет». Такая тоска накатила. Уткнувшись в плечо мужа, я постаралась вообще ни о чем не думать. Боль постепенно разрасталась, охватывая поясницу. «Сай, сделай хоть что-нибудь!» – прорычал Кайл. «Что?» – блондин развел руками. «Ты слишком много от меня ждешь, младший. Что мне сделать? Выжечь то семя, что разовьется в твоего ребенка?» «А потом что? Мне придется погубить еще одного. И еще. Хочешь, чтобы я вообще все женское начало в твоей избранной уничтожил? Ты этого от меня ждешь, Кайл?» Северяне прожигали друг друга взглядом. А я с ужасом осознавала, что этот мужчина сейчас произнес. «Выжечь, дитя! А потом снова! И так каждый раз!» «Нет! Нет! Нет! Я была не готова к этому! Это ужасно!» «Нет, нет, нет, нет». «Нужно искать иное решение», — ровно произнесла Лестра, не обращая внимания на перепалку. «Это ведь не первый случай заражения. Уверена, были еще. Кто-то доизлечился. Да излечился». «Я ни разу о таком не слышал», — проворчал Сай. «Хотя эти слухи меня никогда не интересовали». «Вот именно», — Лестра подняла указательный палец вверх. «Ты не слушал». Ниори ведь, насколько я знаю, не просто заражена была. Она умерла и ожила, пройдя через туман. Значит, и Амела сможет исцелиться. Нужно просто найти способ или тех, кто наверняка знает о таких случаях. Неори стала магом смерти. Сай покачал головой. И никто не знает, как она вообще выжила. Но ведь главное, что выжила, шепнула неуверенно Эмбер. Хм... Кайл прищурился и улыбнулся. «Почему же никто не знает? Думаю, те, кто живут в тумане, нужной информацией как раз и располагают». «Ей помог Хашаси», — Сайки внул, уловив посыл брата. «Страж ее через туманы провел». «И мне помог», — встрепенувшись, вставила я свое слово. «Меня спас милюд, он и вынес из тумана». Лестра махнула рукой, показывая, мол, что я и говорила. В комнате снова повисла тишина. «И где искать эти хашаси?» Донеслось со стороны лестницы. Алиш все это время стоял там и напряженно вслушивался в наш разговор. «Вот иди и найди», — прорычал Кайл. Пожав плечами, безликий подвинул мое кресло в сторону и пошел к двери. «Ты куда, парень?» — бросил ему вдогон кусай. «В туман», — ответил Алиш, не оборачиваясь. Если Вортесу спас Хашаси, значит, и Харая где-то поблизости. Случилось все не так давно. Думаю, и Спаситель еще жив. Выясню, что произошло тогда, и что он сделал, чтобы туман оставил девочку. Может, и узнаю, как излечить княжну. И сказано все это было так просто и обыденно, что я усомнилась в адекватности парня идти в туман, искать невесть где поселение стражей. «Ладно». Кайл запустил пятерню волосы. «Предположим, что твоя идея не лишена смысла. Вернись и присядь куда-нибудь. Что уж мне остается. Раз Амела видит твои кровавые глазища, то кто я такой, чтобы перечить богам? Зять так зять». Ухмыльнувшись, Алиш вернулся на свое прежнее место и уцепился рукой за спинку моего кресла. «Гером будешь», — пробурчал Кайл, глядя на Безликого в упор. «Только опыта наберешься и ума поднакопишь. Особенно ума». «Ну, тут ты перегнул», — хмыкнул Сай. «Ты в его возрасте, насколько я помню, вообще умом не блистал». «Не блистал бы и старший. Не было бы у вас Вардена. Или тебе напомнить, чей меч и тьма выкашивали наших врагов, пока ты простуду солдатам лечил?» Супруг вопросительно глянул на брата. «Вспоминаешь, как оно было?» Сай засмеялся и уважительно посмотрел на младшего брата. «Этот юнец прав», — целитель перевел взгляд на Алиша. «Нужно идти в туман, на то место, где случилась трагедия. Если там есть хашаси, мы найдем тотемы». «Я с вами», — тут же вставила свое слово Лестра. «Что тебе там делать?» — прямо спросил Кайл у девушки. «Это не прогулка по базарным лавкам». «А почему нет?» — пожал плечами целитель. Тогда и я тоже пойду. Тут же оживилась Эмбер. «Сразу нет!» — рявкнул Сай. «Еще, Кайл, тебе лучше держаться пока подальше от своей женщины». «Что?» — теперь уже рычал мой муж. «Она заражена, а ты носитель тьмы». Целитель устало улыбнулся. «Ты для нее смертельно опасен. Спустишь тьму, и ей конец». «Ты несешь чушь!» — Кайл зверел на глазах. «Все это время...» Ей ни разу не было плохо. Тогда какого ты -то примчался за мной в облике тумана и пригнал сюда, если с ней все в порядке?» Невинно полюбопытствовал светловолосый Вард. «Дело не во мне. Это что-то иное. И да, зря помчался. Ты хоть и целительно при этом не сделал еще ничего, чтобы хоть как-то помочь моей Амеле. А что я должен сделать, брат? Мы снова вернулись к этому вопросу». «Я убрал боль, загнал тьму обратно в рану. А дальше что мне делать? Ну что? Она не при смерти, а отравлена. И поэтому сними ее со своих колен и прикасайся как можно реже. И твоего семени, оброненного в ее утробе, хватает, чтобы жизнь из нее тянуть. Я даже дар дитя не ощущаю, словно он уже пустой». Несмотря на слова брата, Кайл сжал меня в объятиях сильнее. Представив на мгновение, что он сейчас отстранится от меня и оставит без тепла своих рук, я сама потянулась и обняла его за шею. «Как был дураком, так и остался», — подытожил целитель. «Ты не прав, Сай», — подала голос молчавшая Эмбер. «Тьма, она все равно будет тянуться к любимому, где бы он ни находился. Разве ты не заметил этого?» «Я просто хочу максимально обезопасить Амелу». «Что не так я делаю?» — проворчал Вард. «Убери свое высокомерие, любимый, и будь немного добрее». Девушка улыбнулась ему. «И еще. Княжна Амела никуда не делась. Она сидит вместе с нами и тоже способна решать за себя. Вы же ведете себя так, словно ее уже нет. Что с тобой, Саль? Ты никогда не был таким злым?» «Я буду добрым, когда Кайл включит свою голову» когда пойму, что все здоровы и никому не грозит опасность», произнес Варт и глянул на меня. «Позвольте нам самим решать, как себя вести». Не выдержала я. «За помощь я благодарна, но все же мы сами разберемся, на каком расстоянии нам находиться друг от друга, Алиш». Я повернулась в сторону Безликого. «Позови, пожалуйста, мою няню. Она прожила здесь долгую жизнь, наверняка и о Хашасе слышала». «Слышала, доченька». За моей спиной послышались шаркающие шаги. «Подслушивали, — видел он сия, — уважительно произнес Кайл. «А как же! Одна моя девочка родила бастарда, вторая слегка под напором тьмы. Я должна знать, что будет с ними дальше». «Ты знаешь что-либо Хашаси. Хашасе?» Кайл смотрел выжидательно, старушка же устала улыбалась. «Как не знать? Часто охотники о хвостатах сказывали...» а как туман к нашим стенам подбираться стал, так где твой стражи искал, чтобы выпросить, как напасть отвести? «И что?» Муж тарабанил указательным пальцем по подлокотнику кресла в нетерпении. «Нашел. Да еле ноги унес». Нянечка прошла чуть вперед. Недружелюбны они, но были случаи, когда мертвые спустя время живыми возвращались – В основном маги-то были светлые, и все о стражах рассказывали. В комнате снова воцарилась тишина. «Я могу их найти», — негромко прошептала Лестра. «Ничего с княжной Охрил не случится. Я не дам смерти ее одолеть. Хоть капля жизни в ней натеплится будет, а Эмбер удержит душу и не отпустит в туман. Но вам придется взять на собой». «Все это ошито белыми нитками?» Как-то обреченно проговорил Сай. «Ошибаешься, большой брат», — хмыкнула черноволосая девушка. «Я смогла вернуться, заняв чужое тело, и все это только потому, что мой отец был жрецом Танука, бога Хашаси. Если он обладал такими знаниями, то стражи тем более». «Да, если не они, то никто», — подтвердила ее слова Эмбер.